Древность пропитывает мою комнату. Мой великий проект — 80 фунтов старинных бумаг, отбитых у генерала шёпот, в те времена, когда она была мятежницей, а мы — чёрным отрядом. Мы служили госпоже. В этих бумагах якобы содержится ключ к поражению госпожи и её взятых. Уже шесть лет они лежат у меня, и за шесть лет я не нашёл ничего.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 Кроме того, после победы над своим супругом у Арчи, госпожа, по-моему, катится по наклонной плоскости еще шибче, чем мы. Конечно, внешность обманчива, а суть госпожи – иллюзия. «Костоправ!» Я оторвал взгляд от сотню раз перечитанной странички на древнем, на древнем телекуре. В дверях стоял гоблин, похожий на старую жабу. Но... Там наверху что-то заваривается. Меч бери. Я взял лук и кожаную керасу. Староват я для рукопашной. Если уж мне придется воевать, предпочитаю стоять в сторонке и пускать стрелы. Следуя за гоблином, я вспоминал историю этого лука. Его подарила мне сама госпожа во время битвы при чарах. Ох, моя память. Этим луком я помог убить взятую по имени Душелов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 Вестникам с запада приходилось добираться до равнины через наиболее прирученные госпожой провинции. «Да?» — переспросил Ильма. «Ну так и что? Слезай!» Старик сполз с Сышака, предъявил свои верительные грамоты. Ильма признал их подлинными, потом объявил. «Двадцать фунтов приволок!» Он похлопал по седельной сумме. «Каждый городишка норовит добавить!»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 Старик посмотрел на меня, точно взвешивая мои грехи. — Ты лекарь? Костоправ? — Да. А что? — Есть для тебя… личное. Он открыл курьерскую сумку. На мгновение все напряглись, мало ли что. Но старик вытащил пакет, завернутый в промасленную кожу так, что и конец мира ему нипочем.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 «Гениальная девочка!» Ильма взял остальное. «Отведи его вниз и найди камору», — приказал он маслу. «А ты, старик, отдохни. Белая Роза поговорит с тобой позже». «Интересный будет вечер, если докладываться будут и Шпагат, и этот старикан». «Пойду гляну, что там», — сказал я Ильма, взвешивая пакет в руке. «Кто бы мог его послать? За пределами равнины у меня знакомых нет». Разве что... Но госпожа не станет посылать письмо в подполье. Или станет. Укол страха. Пусть давно это было, но она обещала держать связь. Говорящий Мингир, предупредивший нас о курьере, все еще торчал у тропы. — Чужаки на равнине! Костоправ! — сказал Мингир, когда я проходил мимо. Я замер. — Что? Еще? —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 А подписи в конце не было. Я начал читать. Глава третья. Прошлогодний рассказ из послания. Снова эта баба орёт. Боманс потёр в виски. Пульсирующая боль не стихала. Сайта, Сайта, Сата, пробормотал он, прикрыв глаза. Согласные зло шипели, как змеи.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 и унижений со стороны вечной стражи. Боманс протопал по узкой скрипучей, неустойчивой лестнице. Он обругал жену, плюнул на пол, сунул ей высохшую ладонь серебряную монету и выгнал с требованием подать наконец что-нибудь съедобное на ужин. Унижение, подумал он, я тебе покажу унижение, старая карга.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 зная только, что почти четыре десятилетия не принесли пока никаких зримых результатов. Звякнул колокольчик у входной двери. Боманс поспешно натянул личину лавочника и поспешил открывать. Маленький лысый толстячок, сложенные на груди ручки синеют венами. «Токар!» — он слегка поклонился. «Я не ожидал тебя так скоро!» Такар был торговцем из весла и приятелем сына Боманца Шаблона. Боман старательно обманывал себя, видя в непочтительной прямоте и честности торговца призрак собственной юности. «А я и не рассчитывал так быстро вернуться, Бо! Но антиквариат сейчас идет на ура, просто невероятно! Что, нужна еще партия? Уже? Да ты меня обчистишь!» Еще одна невысказанная жалоба. «Боманс, тебе придется пополнять запасы, отрывать время от изысканий». «Эпоха владычества сейчас в моде. Кончай тянуть, Бо, делай деньги. В следующем году рынок может сдохнуть, как и взятые». «Они не... Наверное, я старею, токар. Перепалки с бессандом уже не приносят мне радости».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 Ящик наконечников отстрел с выгравированными розами. Пара копий с широкими клинками. Старинные наконечники, насаженные на копии древков. «Я могу прислать тебе пару человек, покажешь им, где копать. А я тебе комиссионные выплачу. И делать ничего не надо. Отличная у тебя секира, бо! Телекура? Оружие телекуры я хоть поржу могу продать, если приобрету». «Да нет!» Ее чительли. Укол язвы. Нет, помощников не надо. Именно этого ему не достает, чтобы банда молодых Аболтусов копала, а он делал съемку местности. Я просто предложил. Извини, не обращай внимания. Жасмин утром на меня взъелась. Ты не находил ничего, связанного со взятыми? Тихо спросил Такар. Боманс скинулся, изображая ужас как делал это на протяжении десятилетий. «Взятыми? Я что, идиот? Я не притронулся бы к этому, даже если бы смог пронести мимо наблюдателя!» Токар заговорчески улыбнулся. «Конечно! Мы же не хотим оскорбить вечную стражу!» «Тем не менее, есть в весле один человек, который хорошо заплатил бы за вещь, которая могла принадлежать взятым, а за одну из вещей госпожи он продал бы душу!» «Он в нее влюблен!» «Она этим славилась!» Боманц избегал взгляда своего молодого товарища. Что ему наболтал с шап? Или Бесант на рыбалке подглядел? Чем старше становился Боманц, тем меньше ему нравилась игра. Его нервы не выдерживали двойной жизни. Он испытывал искушение сознаться во всем, просто чтобы облегчить душу. «Нет проклятья. Он вложил слишком много, 37 лет, каждую минуту копая и отскребая, обманывая и привирая, в крайней нищете. Нет, он не сдаться, не сейчас, но не теперь, когда он так близко. «Я тоже ее по-своему люблю», — признался он, «но мне хватает здравого смысла. Если бы я нашел что-нибудь, то позвал бы Бесанда, да так громко в весле услышали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 Весточки родителям от сына не способны пересечь бездну времени. «Здоров, да, мерзенья! Скучай в университете! Читай дальше, там будет сюрприз!» Такар заезжал!» — сообщил боманца и ухмыльнулся, переминаясь с ноги на ногу. «Это тварюга!» — Жасмин скорчила гримасу. «Ты деньги у него не забыл получить?» Ее полное оплывшее лицо застыло в вечном неодобрении. Рот ее обычно бывал недовольно сжат. «Привез письма от Шаба!» «Вот!» Он протянул ей пакет, но не сумел сдержаться. «Шаб едет домой!» «Домой? Не может быть! У него же работа в университете!» «Он взял академический отпуск! Приезжает на лето!» «Зачем?» «Нас повидать! В лавке помочь!»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 Кости ныли, но дух рвался вперед. Пополнение запасов — достоверный предлог побродить по окраинам кургана. «Хоть сейчас начинай! Пытаешься меня из дома выставить? Не огорчусь!» Вздохнув, Боман соглядел лавку. Несколько кусков изъеденной временем брони, сломанное оружие, череп, непонятно чей — потому что характерной для офицеров властелина треугольной вмятины на нем не было. Собиратели не интересовались останками простых солдат или последователей Белой Розы. «Интересно, почему нас так привлекает зло?» – подумал он. «Белая Роза проявила больше героизма, чем властелин или взятые, но ее забыли все, кроме людей-наблюдателя, а любой крестьянин может назвать половину взятых».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 Ни с кем не сближался и ни с кем не враждовал, и почти ни с кем не общался. Через пару месяцев он попросил разрешения и получил его занять развалюху, принадлежавшую некогда колдуну из весла и оттого никому не нужную. По мере сил и возможностей он отстроил дом заново.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 Грай унижений не терпел. Оскорби его и глаза Грая становились холодными, как сталь зимой. Только один человек попытался задеть его после того, как Грай на него глянул так. Грай избил его безжалостно, сильно и умело. Никто не подозревал, что Грай ведет двойную жизнь. Вне дома он был Граем-паденщиком и не более того. Эту роль он играл превосходно.